Сергей еще раз повернул голову и посмотрел в сторону библиотеки. Нет, ее загораживал этот дом, на котором еще висела выцветшая табличка, приглашающая в кафе. Где-то здесь вход на станцию Александровский сад. А там дальше, чуть в сторону, станция Арбатская. Немного успокаивало, что светлый и безопасный мир полюса все еще рядом. Справа уже тянулась длинная, частично обвалившаяся стена военторга, слева выгоревшая и разграбленные еще в незапамятные времена здание какого-то банка. «Ух ты, глянь, Странстраныч, Ламборджини!» Сталкер подошел к машине, которая стояла прямо на проезжей части возле банка, вернее прогнивший корпус без колес и стекол. Вот все, что осталось от дорогого автомобиля. Сергей просунул голову внутрь. Я осветил опустевший давно салон фонарем. Интересно, а что с хозяином стало? Катастрофа всех уравняла, да? С каким-то ехидством заметил он. Странник дернул его за рюкзак. Идем. Отвлекаться не надо. Идущая на убыль луна выглядывала из проплывших по небу туч и освещала страшные руины города. Слева выселись останки циклопического архитектурного чудовища который был когда-то генштабом. И впереди справа какие-то заросли деревьев. Место опасное. Там мог притаиться горгон. Они приближались к зарослям, которые отделяли от военторга Большой Кисловский переулок. Странник постоял на перекрестке и повернул направо, в переулок. Где-то очень далеко завыл мутант. Сергей поежился и двинулся следом, все еще задавая себе вопрос, какого черта он вышел с этим чудиком на поверхность. Труп чухи, они нашли довольно быстро. Крылатая тварь распласталась на обломках стены военторга и была заметна издалека. До нее еще не добрались падальщики, но самым примечательным было не то. В твари изъяли пулевые отверстия. Кто-то практически в упор расстрелял ее из автомата. Моз! проворчал Странник и стал оглядываться. «Думаешь, он где-то рядом?» – прошептал Сергей. Моз, надо идти!» Не может долго останавливаться. Знает, что я иду. Знает, что надо ясли. И как нам его искать? Странник не ответил. Он вернулся на асфальт переулка и стал в него осматриваться. Сталкер подошел и, посветив фонарем, обнаружил, что здесь мазки уже засохшей крови. Это хорошо, что кровь засохла. Еще не хватало встретить стигмата для полного счастья. Они прошли по кровавому следу и обнаружили, что он вел небольшое подвальное окно здания, что напротив инторга Сергей осторожно приблизился к окну и встал сбоку от него. Посветил внутрь фонарем и тут же в ужасе отпрянул. Твою ж мать, вспомни стигмата, вот и оно, Маломайский щелкнул затвором автомата, но тут же понял, что бросишься от луча фонаря крысы, что копошились у монстра, красноречиво говорили о смерти последнего. Он снова осторожно посветил внутрь. Стигмат действительно был мертв, его голова изрещена, как и туша ветчухи, и по углам подвала пищали и шуршали крысы. Значит, других мутантов тут нет. Внимательно осветив помещение и обнаружив, что в нем еще один труп, на сей раз человеческий, сильно изъеденный крысами, протиснулся в окно и спрыгнул на пол. Странник последовал за ним. Сергей первым делом стал разглядывать мертвого стигмата. Не каждому в жизни доведется так близко безопасности разгадывать эту легендарную тварь. Ну и же ты, мать твою! Тихо кмыкнул Маломайский, разглядывая продырявленную пулями голову мутанта. Он осторожно взял в руки жутковатую ладонь стигмата и развернул, желая разглядеть то, за что он получил свое прозвище. Как только сталкер разжал длинные кактиссы пальцы твари, из ладони выскочила то самое жало, едва не продырявив руку Сергея. Маломайский отпрянул и рухнул на пол, выставив перед собой автомат. Он готов был всадить в это чудовище весь боезапас, но разом подсказал сталкеру, что это всего лишь мышечный рефлекс, и тварь все еще мертва. «Зараза, чтоб ты сдохла еще раз!» – проворчал Сергей, вставая и отряхиваясь. Странник тем временем разглядывал труп человека. Крысы хоть и поработали над ним изрядно, кровяные следы на голове покойного говорили о том, что тот самый мозг, был в нем и покинул его, как это было со всеми жертвами до сих пор. «И где теперь он?» спросил маломайский «Я думать», — поднял руку Странник. «А что, если он в крысу селится?» «Нет, не бывает». «А в мутанта какого?» «Нет», — Странник мотнул головой. «Только человека быть, хозяин может, мос. «Это охренительно здорово!» Мрачно проворчал Сергей, ну ладно, допустим, МОЗ ведь сам не мог пользоваться автоматом. Да, странник кивнул. Да, не мог или да мог? Да, нет, не мог. Выходит, тут был еще человек, ведь убита ветчуха из автомата. Стигма тоже, на оружие тут не вижу, а труп человеческий есть, значит был еще, верно? А этот видимо тот, в кого он влез на полянке. Хренозавра, полянка, кивнул странник. Был еще человек. Да мы с тобой просто гениальные сыщики. Маломайский улыбнулся и стал тщательно изучать пол, освещая его фонарем. Типа Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Ты, конечно, туповатый Ваца. А я бы и Холмс. Читал Конан Дойля. Коня, Доля. что это? Ладно, забудь. Сергей продолжал изучать пол, затем старую трубу на которой похоже сидели недавно. Слушай, а тут похоже не один человек был, тут похоже дневал кто-то, группа, трое как минимум. Слышь, а этот мост мог вселиться в нескольких людей сразу? Странник вытерщил глаза и протестующе замотал головой. Нет, пока нет, что значит пока, а когда, да? После ясли, да, там ясли мост, расти и много мост, А сейчас нет. Один только. Вот как? Сергей нахмурился. Ясли, говоришь, но мы нашего малыша в ясли не отдадим. Сами воспитаем, падлу. Что? Да нет, ничего. Слушай, Страныч, а что если ведь чуха и стигмата люди завалили? И они же убили и Моза, как считаешь? Нет, мозг убить нельзя. Что? Воскликнул Маламайский и подскочил к своему попутчику. «Что ты сказал сейчас? Какого хрена мы тогда бегаем за ним, если его убить нельзя? Ты вообще дурак, что ли?» «Убить мозг напалма надо. Много жарко. Очень. Чего?» «Сергей поморщился, переваривая сказанное. Панама! Много огня!» «Панама? Напалм, что ли? Балбес? Да, много огня. И мозг убить можно». Ну мать твою, у меня просто море Напалма с собой, что ты раньше мне не сказал. Я про Напалм раньше не слышать, главное мост поймать, потом все другое. Ну а как так может быть, что несколько людей в одного мост селятся? Тут бы еще трупы были, борьба бы началась между ними, верно? А где еще трупы? Ну по следам ведь видно, что была группа людей. Давай чуть-чуть искать немного.